Глава 2. Первая помощь. Как обезопасить себя и собаку? О чем нужно помнить? Ваша паника и неуверенность передаются животному, поэтому, как бы страшно вам ни было, старайтесь сохранять спокойствие. Важно правильно оценить ситуацию. Обезопасить нужно не только пострадавшее животное, но и оказывающего ему помощь, независимо от того, вы это или кто-то другой. Основные правила. Когда с животным что-то случается, большинство опекунов теряются и переживают. Одни — от того, что не знают, что делать. Другие — от волнения за здоровье своего любимца. Это совершенно нормально. Но с этим, как говорится, можно и нужно работать. Ведь знания к нам приходят в процессе взросления. Никто не рождается с готовым набором необходимых навыков и умений. «Я помогу вам». разобраться с тем, как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, а вот с волнением вам придется научиться справляться самостоятельно. Итак, о чем не следует забывать при оказании первой помощи? Не паникуйте. В экстренных случаях от вас нужны рациональные, четкие и быстрые действия. Хаотичные манипуляции не приведут к желаемому положительному результату. Необходимо успокоить собаку, она в это время находится в состоянии стресса, ведь ей больно и страшно, поэтому попытайтесь снизить уровень стресса вашего питомца. Будьте рядом, разговаривайте с ним, старайтесь сохранять спокойную интонацию, гладьте его, не шумите и не делайте резких движений. Если экстренная ситуация произошла на улице, автотравма, драка с другими собаками, ранения и прочее — как можно быстрее переместите питомца в любое укромное место. Если видите, что сами не справитесь, не бойтесь попросить помощи у прохожих. Уверена, что вам не откажут. Если чувствуете, что вам становится плохо от стресса или, например, от вида крови, такое вполне может случиться. Не начинайте оказывать первую помощь сами. Лучше попросите других людей помочь вам и питомцу. Даже если они не обладают необходимыми навыками, они как минимум смогут доставить пострадавшую собаку в клинику. Если ситуация произошла дома, и вы чувствуете, что сами не справитесь, бегите к соседям за подмогой. Безопасность прежде всего. Сначала обеспечьте свою безопасность. Вы, конечно, обращали внимание в салонах самолетов на рекомендации для родителей с детьми. В случае внештатной ситуации, мама или папа должны сначала надеть кислородную маску на себя и только потом на ребенка. Потому что если взрослый, не успев надеть маску на себя, потеряет сознание, то и ребенку уже некому будет помочь, и, скорее всего, он просто не выживет. В случае с собакой логика должна быть точно такая же. Спасая собаку, не подвергайте риску свое здоровье. Вы не сможете нормально помочь питомцу, если вам самим нужна будет помощь. Поэтому очень важно понимать, что животное в стрессовом состоянии может нанести вам травму. Даже если это ваша любимая собака, вы хорошо ее знаете и у нее дружелюбный нрав. В состоянии шока абсолютно любое животное может вести себя неадекватно. Поэтому сначала наденьте на пострадавшую собаку намордник и завяжите ей пасть, как это показано на схеме в PDF-приложении. При помощи QR-кода вы можете посмотреть Как сделать это правильно? Брахицефалическим породам, то есть таким, у которых укороченная плоская мордочка, мопсом, французским бульдогом, пти-барабансоном. Завязать пасть крайне сложно. В этом случае лучше использовать специальные намордники или защитные воротники. Вообще процедуру с завязыванием морды не стоит проводить, если у собаки проблемы с дыханием, например. Она часто и тяжело дышит. Или присутствует синюшность языка и слизистых оболочек. В этом случае попросите кого-то помочь и придержать голову животного. Этот человек может использовать для защиты своих рук во время фиксации любой плотный элемент одежды. И только обезопасив себя и при необходимости окружающих, приступайте к осмотру и выполнению действий по оказанию первой помощи. Каким при этом должно быть положение собаки? Здесь все зависит от конкретной ситуации. Главное правило — вам должно быть удобно действовать. Если требуется реанимация, то собака должна лежать на боку. Если что-то попало в глаз, особой разницы нет. Если у животного дыхательная недостаточность, в положении сидя или стоя животному будет легче дышать. Если нужно обработать порез на подушечке лапы, лучше положить собаку на бок. Маленьких собак удобно заворачивать в плед, оголяя лишь те части тела, которые необходимы для оказания первой помощи. Например, лапу. Домашняя аптечка. Вам следует иметь намордник подходящего размера, защитный воротник, бинт, чтобы завязать пасть в случае необходимости, рукавица сварщика, краги, плед. Правильный настрой. Я часто слышу от опекунов фразы «Я не смогу, у меня не получится это сделать, я боюсь». Я не хочу его обижать, делать ему больно. Он будет воспринимать меня как предателя. Возможно, вас тоже посещают такие мысли. Спешу успокоить. Это совершенно нормально, и в этом нет ничего страшного. С этими установками можно и нужно работать. Как помочь себе, если у вас возникают такие мысли? Первое. Практикуйтесь в спокойной обстановке, когда на вас ничто не давит. Вы не находитесь в состоянии стресса от неприятного события и не волнуетесь за здоровье питомца. Ведь чем чаще мы выполняем какое-то действие, тем лучше оно у нас выходит. Например, купите шприц и отрабатывайте технику уколов дома на подушках и плюшевых игрушках. Второе. Старайтесь сами выполнять такие несложные операции, как, например, скармливание собаки таблетки от гельминтов или выпаивание ее водой из шприца. это прокачает ваши навыки третье вечером сидя на диване в обнимку с любимым псом под сериал можете попрактиковаться в наматывании бинтов на лапке четвертое хорошо работает установка это экстренная ситуация собака сама себе не поможет у нее есть я здоровье питомца зависит от моих действий Да, сейчас мне приходится делать ему неприятно или больно, но это вынуждено и исключительно во благо. Это не насилие и не предательство. Пятое. Да, у животных вполне могут рождаться ассоциации. Они прекрасно понимают, что если, например, человек берет шприц, значит, будет больно, если у них уже есть такой опыт. И при этом собакам сложно объяснить, что все эти неприятные манипуляции делаются во благо. Поэтому успокойтесь и не корите себя. Процедура продлится недолго. У вас с собакой предостаточно времени для приятных моментов, и она в вас не разочаруется.